Выходит, он зря поверил Добби, принял его слова за правду. «Так или иначе, но я рад, что мы прилетели за тобой», — сказал Рон. «Знаешь, как я беспокоился? Пишу тебе, пишу, и никакого ответа. Сначала подумал, что виновата Стрелка». «А кто такая Стрелка?» наша почтовая сова. Старая пристарая. Летит, летит с письмом, и вдруг упадет по дороге. Я попросил Гермеса». Кого, кого? Сову Перси. Мама с папой подарили ему, когда Перси назначили старостой, пояснил с переднего сиденья Фред. Но Перси его не дал. Сказал, что Гермес нужен ему самому. Перси вообще ведет себя странно этим летом, нахмурился Джордж. Без конца пишут кому-то письма, часами сидит, запершись у себя в комнате. Но сколько можно надраивать до блеска значок старосты. Ты взял слишком далеко на запад, Фред, спохватился он, указывая на компас, вделанный в щиток управления. Фред поспешно вывернул руль влево. А твой отец знает, что вы взяли его машину? Спросил Гарри, догадываясь, какой услышит ответ. — Нет, — промямлил Рон, — он сегодня работает в ночь. Надеюсь, мы успеем поставить машину в гараж до того, как проснется мама. Ой, не дай бог, она заметит, что мы брали фордиик. — А что делает ваш отец в Министерстве магии? — Работает в самом скучном отделе. Противозаконное использование изобретений маглов. — Чего использование? — Сейчас объясню. Например, у тебя есть вещь, которую сделали простецы. Ты ее заколдовал, а она потом опять к ним попала в дом или магазин. Вот в прошлом году умерла старая ведьма, а у нее был чайный сервиз. Его продали на аукционе одной простачки. Она пригласила друзей на чашку чая. Так что там творилось? Отец потом несколько недель распутывал это дело с утра до ночи. — Не можешь рассказать подробнее? — Могу, конечно. Чайник как взбесился. Плевал вокруг себя крутым кипятком, а сахарные щипцы, представляешь, защемили нос одному гостю, и того отправили в больницу. Отец был вне себя. Их в отделе было всего двое. Он и старый колдун по имени Перкин Уорбек. Здорово они тогда помучились, Применили даже заклинание забвения. — А как же автомобиль твоего отца? — Да это вообще отпад, — рассмеялся Фред. — Простецы столько напридумывали всяких штучек-дрючек, у отца от них крыш поехала. У нас их полон сарай. Принесет, разберет на кусочки, наложит заклинание и опять соберет. Приди он с обыском к самому себе, пришлось бы самого себя арестовать. Мама ругается, а ему до да лампочки. — Вот и наше шоссе, — сказал Джордж, вглядываясь в редеющую тьму через ветровое стекло. — Еще минут десять, и мы дома. Уже светает. Ну, кажется, будем вовремя. Горизонт на востоке слабо заолел. Фред начал снижение. Гарри различил внизу межи полей и купы деревьев. — Мы почти над деревней Оттери-Сент-Кэтчпоул, — сообщил Джордж. Земля быстро приближалась. Сквозь короны деревьев уже просвечивал пунцовый краешек солнца. — Садимся, — объявил Фред. И машина, чуть подпрыгнув, Коснулась колесами земли, они приземлились на крошечном заднем дворе рядом с покосившимся гаражом, и дом Рона впервые предстал глазам Гарри. Похоже, изначально это был небольшой кирпичный свинарник, но потом к нему время от времени пристраивали и сверху, и с боков все новые комнаты. Дом подрос на несколько этажей, но выглядел так неустойчиво, будто держался единственной силой волшебства. Что вполне вероятно, — подумалась Гарри. На красной черепичной крыше торчали в разнобой пять каминных труб. У входа на шесте, слегка скособочившись, висела надпись «Нора». Сбоку крыльца рядом с огромной заржавленной кастрюлей красовалась груда резиновых сапог разных цветов и размеров. По двору ходили упитанные пеструбушки и что-то клевали. Вся компания высыпала из машины. «Не бог весь что», — скромно сказал Рон. — Здорово! — восторженно воскликнул Гарри, вспомнив чинную Тисовую улицу. — Теперь наверх! Все по своим кроватям, только очень-очень тихо! — скомандовал Фред. — Мама позовет завтракать. Ты, Рон, побежишь вниз и радостно крикнешь «Смотри, мама, кто ночью объявился!» Она обрадуется, и никто не заметит, что мы брали машину. Ладно. — согласился Рон. — Идем, Гарри, — позвал он. — Я на ходу... С...» Поперхнувшись, Рон смолк, и лицо его пошло зелеными пятнами. В окнах норы горел свет, а от крыльца, разгоняя кур, к ним приближалась миссис Уизли. Это была маленькая полная женщина с добрейшим лицом, сейчас напоминающая саблезубого тигра.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 — Вас могли увидеть. Отец из-за вас может потерять работу.